И я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто он афишировал свои связи. Он просто не скрывал их от меня, вернее, не искал фальшивых и благовидных предлогов. Почему та или иная его приятельница так часто завтракает с нами, или почему она водворяется у нас в доме, к счастью, временно? Так или иначе, я недолго пребывала в неведении насчет того, какого рода отношения связывают его с нашими гостями — а он, без сомнения, дорожил моим доверием и к тому же избавлял себя таким образом от обременительной необходимости изощряться в выдумках. Расчет был превосходен. Одна беда, я на некоторое время усвоила трезвый цинизм во взглядах на любовь, что, принимая во внимание мой возраст и жизненный опыт, выглядело скорее смешным, чем страшным. Я охотно повторяла парадоксы вроде фразы Оскара Уальда «Грех — это единственный яркий мазок, сохранившийся на полотне современной жизни». Я уверовала в эти слова, думаю, куда более безоговорочно, чем если бы применяла их на практике. Я считала, что моя жизнь должна строиться на этом дивизе, вдохновляться им, рождаться из него как некий штамп наизнанку. Я не хотела принимать в расчет пустоты существования, его переменчивость, повседневные добрые чувства. В идеале я рисовала себе жизнь как сплошную цепь низостей и подлостей. Глава третья На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца которая затопила мою кровать и положила конец моим странным, избивчивым сновидениям. С просонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было десять часов утра. Я в пижаме вышла на террасу, там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я приспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще пять минут, и я пойду купаться. Голос Анны заставил меня вздрогнуть. — Сесиль, почему вы ничего не едите? — По утрам я только пью, потому что вам надо поправиться на три кило. Тогда вы будете выглядеть прилично. У вас щеки впали, и все ребра можно пересчитать. «Принесите себе бутерброды». Я стала ее умолять, чтобы она не заставляла меня есть бутерброды, а она начала мне втолковывать, почему это необходимо, когда появился отец в своем роскошном халате в горошек. «Очаровательное зрелище», — сказал он. «Две девочки-смуглянки сидят на солнышке и беседуют о бутербродах». «Увы, девочка здесь только одна», — сказала со смехом Анна. «Я ваша ровесница, бедный мой Раймон. Отец склонился над ее рукой. «Злюка, как и всегда», — сказал он нежно, — и веки Анны задрожали точно от неожиданной ласки. И я воспользовалась удобным случаем, чтобы улизнуть. На лестнице я столкнулась с Эльзей. Она явно только что встала, веки у нее набрякли, губы казались совсем бледными, на багровом от солнечных ожогов в лице. Я едва удержалась, чтобы не остановить ее и не сказать, что там, внизу, сидит Анна и лицо у нее ухоженное и свежее, и загорать она будет без всяких неприятностей, постепенно, соблюдая меру. Я едва удержалась, чтобы ее не предостеречь, но вряд ли это пришлось бы ей по вкусу. Ей было двадцать девять лет, то есть на тринадцать лет меньше, чем Анне, и она считала это своим главным козырем. Я взяла купальник и побежала на пляж. К моему удивлению, Сирилл был уже там со своей лодкой. Он пошел мне навстречу с очень серьезным видом и взял меня за руки. — Я хотел попросить у вас прощения за вчерашнее, — сказал он. — Я сама виновата, — ответила я.